Глава 22. Утро я встретила, глядя в потолок. Когда раздались шаги проснувшихся обитателей замка, я наконец встала и направилась к окну. Серость за окном н а с т р о е н и я не добавляла. Посмотрев на снующих внизу людей со вздохом, поплелась в ванную. Ледяная вода отрезвила и заставила задуматься. А что собственно такого ужасного произошло? Да, я люблю Оли. Но это не повод впадать в депрессию и вредить самой себе бездействием. «Да, у меня еще дел вагон, а я раскисать удумала». Подойдя к шкафу гардеробной, выбрала закрытое платье зеленого цвета и мягкие туфельки без каблука. Оглянувшись на окно, заметила начинающийся дождик. «Хм, надо приказать, чтобы немного протопили замок. Все-таки сырость ощущается. И пока еще не начался сезон дождей», «Надо максимально просушить замок». Облачившись в наряд, вышла за дверь, за которой стояла Мара. Я улыбнулась девушке. «Сегодня я хочу позавтракать в малой столовой. Пригласи, пожалуйста, господина управляющего, а потом можешь заняться уборкой в комнате». Девушка поклонилась и со словами «Будет сделано, госпожа?» убежала. Я обернулась к Невилу. «Проводи меня в кабинет». Мы шли молча. Но как только дошли до дверей кабинета, я пригласила мужчину внутрь. Устроившись за столом, я кивнула на кресло напротив. «Присаживайся, я хочу с тобой поговорить». Подождав, пока мужчина займет место, продолжила. «Тебе нравится работать в замке?» «Да, леди», — неуверенно кивнул Невилл с опаской, смотря на меня. Видимо, слухи о моей истерике расползлись быстро. И сегодня меня ожидали увидеть как минимум зареванную. А тут я улыбаюсь. Оливер скоро уезжает, а у меня освобождается место начальника охраны. Я хочу предложить эту должность тебе. Я серьезно смотрела на разволновавшегося мужчину. Из простого стражника в начальнике. Это круто. Но и ответственность немалая. Решила озвучить сразу свои требования, чтобы думалось мужчине проще. «Мне нужно, чтобы ты контролировал ребят». и обеспечил хорошую охрану замка. Но главное, был предан мне. Когда я выйду замуж, все, кто служит в замке, перейдут в подчинение к моему супругу, и ты тоже. Я не прошу нарушать закон, ы ты можешь и должен выполнять приказы хозяина, но прежде чем выполнить приказ, идешь ко мне и говоришь, что именно собираешься делать. — Леди, простите, вы чего-то опасаетесь? — осторожно спросил Невилл. Меня уже как минимум дважды пытались убить, а один раз обокрасть. «Моего мужа убили», — перечислила я, равнодушно смотря на шокированного мужчину. «Да, Невил, я боюсь. Как за себя, так и за маленького Джейми. Поэтому мои требования несколько расходятся с общепринятыми. Если тебя такие условия не устраивают, то можешь идти. Не переживай, я не стану мстить за отказ. Ни тебе, ни Арии». и л е д произнес мужчина, становясь на колено. «Клянусь жизнью и честью, что буду предан лишь вам. Клянусь отдать жизнь за вас, если это будет необходимо. Жизнь мне твоя не нужна, но я принимаю твою клятву. А теперь иди и позови мне Оливера. И побыстрей, меня ждет завтрак». н е в и л встал, поклонился и вышел, оставляя меня в одиночестве. Сердце тревожно ё к н у л о «Сейчас в эту дверь войдет тот, кого я люблю». тот, кто не станет моим мужем, тот, с кем отношения разрушила я сама. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, потянулась к бумагам. Отчеты о расходах замка, письма с ответами из деревень. Кстати, у меня же намечается з в а н ы й ужин для старост деревень. Надо бы подготовиться. Взяв листок, начала составлять список вопросов, необходимых задать господину Дорну. Все-таки управляющий лучше меня разбирается в финансах. Да и служит он в герцогстве много лет. Поставив точку в списке, я занервничала. Неужели Оливер меня игнорирует? Сколько прошло времени? Пять? Десять минут? Я уже хотела было встать и идти на разборки, но в дверь постучали. Оли зашел в кабинет и застыл ледяной статуей. «Оливер, присядьте». «Я бы хотела с вами обсудить должность, которую вы занимаете». Максимально спокойно начала я, стараясь не смотреть мужчине в глаза. Дождавшись, когда Оливер займет место, продолжила. «Я так понимаю, вы скоро уезжаете, а значит, должность начальника охраны освобождается. Я хочу, чтобы вы передали пост н е в и л у и ввели его в курс дела». «Вот, значит, как», — тихо прошептал мужчина. «По-моему, все довольно логично». Спокойно, пожав плечами, прокомментировала я, делая вид, что понятия не имею, о чем он. Понимаю, что собственными руками лишаю себя будущего с любимым, но так действительно всем будет лучше. Что я должен рассказать Невилу? Все, что касается должности начальника охраны, в том числе и передать документы, если такие имеются. Сегодня предоставьте мне другого телохранителя и передайте все дела. «С завтрашнего дня вы уже не будете начальником охраны». «И кем же я буду?» — усмехнулся мужчина. «До приезда Джефферсона вы будете гостем, который исполняет приказ короля», — лаконично объяснила, пытаясь заглушить боль в сердце. «Я сказала все, что хотела. н е в и л проводит меня в столовую. Прошу за время завтрака прислать мне нового телохранителя». Я встала из-за стола и направилась к выходу. еле сдерживая слезы. «Необходимо срочно отвлечься, иначе господин Дорн так и не дождется меня к завтраку, на который я же его и пригласила. Некрасиво получится». «Что мы творим, Элли?» — тихо спросил Оливер, так и не встав с кресла. «Живем дальше, Оливер!» — так же тихо ответила, не оборачиваясь. «Это сначала больно, но вскоре боль отступит. Прощай, Оливер. Я желаю тебе счастья!» На этих словах хотелось пулей выскочить из кабинета, но нельзя. Я же мать его герцогиня, а им не пристало проявлять эмоции. Чёртово средневековье с их лордами и ледями. Хотелось бы выразиться в рифму, но тоже нельзя. И по той же причине. Правила этикета не позволяют. Спокойно дойдя до двери с высоко поднятой головой, я взялась за ручку. Ну что ж Аленка? Хотя нет. Леди Элизабет Крин, герцогиня Истская. Цепляем на лицо радостную улыбку и вперед. Главное, чтобы улыбка не напоминала злой оскал, который распугает прислугу. Черт, да что ж так больно? Невилл, проводи меня в столовую. Кстати, с завтрашнего дня ты вступаешь в должность начальника охраны. Можешь взять выходной и отпраздновать новость вместе с женой. У Арии тоже выходной, так ей и передай. И с прямой спиной до высоко поднятой головой направилась в столовую. Главное — держать улыбку на лице. И если она будет выглядеть достаточно правдиво, то слезы в глазах засчитают за радостный блеск. Черт возьми, как же все сложно. «Господин Дорн, я прошу прощения за задержку!» Смущенно улыбнувшись, опустила глаза. «Не стоит извиняться, леди Элизабет. Кому как не мне знать, сколько времени и сил отнимает поместье!» Усмехнулся управляющий, поднимаясь со стула и целуя мне руку. «Ох, вы правы!» — согласилась, присаживаясь за стол. «Начальник охраны увольняется. Пришлось срочно искать замену. Особо выбирать не пришлось, но на распоряжение тоже потребовалось время. Но, леди, разве вы не знали, что сообщать об увольнении надо за несколько недель, а то и месяцев? Должность начальника охраны, а точнее коменданта или начальника гарнизона, слишком важна, чтобы вот так быстро сменить служащего?» знаю Грустно улыбнулась, ковыряясь в тарелке с омлетом. «Но это уже не от меня зависит. Король приказал действующему начальнику охраны или, как вы сказали, коменданту отправиться во дворец, как только прибудет опекун Джейми». «Ну, раз сам его величество приказал, тогда, конечно», — пробормотал управляющий. «Господин Дорн, я разослала приглашение всем старостам. Хочу собрать всех сразу и послушать», что скажут о состоянии деревень. «Хорошая мысль!» — кивнул управляющий и покрутил вилку в руках, задумавшись. «А что вы именно хотите узнать?» «Вот я и хочу попросить вас о помощи», — созналась, улыбнувшись. «Как уже говорила ранее, я многого не знаю, в том числе и как обстоят дела на моих землях. Мне даже неловко от того, что я не уделяю ведению дел достаточного времени. Вы многое изменили в самом поместье. Это уже немало». — пожал плечами мужчина. — Тем более я и нужен, чтобы управлять всем. — А что должна делать я? Какие обязанности у герцогов и герцогинь? Лорды обычно занимают высокие посты и служат во дворце. Герцогини занимаются домом, благотворительностью, если захотят. Ну и воспитание детей, конечно. Женщина — бесправное создание. Горько усмехнулась, отпив горячий чай. — Отнюдь! — не согласился господин Дорн. Женщины защищены законами, а также имеют право вести деятельность. Не обязательно сидеть в поместье и выбираться лишь на балы. Но ведь все это с с о г л а с и е супруга, верно? Если муж запретит открыть салон одежды, то женщина обязана послушаться. Нет закона, где сказано, что мужчина решает все за жену. Или отец, брат. Нет такого. Мужчина может не выделить жене денег, на которые она могла бы открыть салон. Но в таком случае у женщины всегда есть приданное, которое мужчина не имеет права трогать. А если женщина потратила свои деньги, а потом пришла просить у мужа или ей не хватило, то мужчина вправе отказать, — объяснял мужчина реалии этого мира. А я слушала и мотала на ус. — А отказать в содержании муж может? — Нет, — отрицательно качнул головой управляющий. Перед тем, как пройти брачный обряд, Любая пара, будь это крестьяне или герцоги, подписывает брачный договор, в котором прописана сумма содержания жены и будущих детей. Если мужчина в дальнейшем начинает выделять меньше, чем указанная сумма, то женщина вправе развестись, и никто не может ей запретить. После женщина становится разведенной и заботится о себе сама. И как, по вашему мнению, указанной суммы хватает? Кому как! — пожал плечами господин Дорн. — Цифры всегда разные зависят от благосостояния жениха и родовитости невесты. Я улыбнулась и хотела было перевести тему, но в столовую вбежал Чес. — Леди Элизабет, приехал его светлость! — Что? Так рано? — Чес, скажи м а р и чтоб готовила покои! — подскочила я с кресла. Чес смотрел на меня растерянно, а управляющий лишь пожал плечами. Ему до опекуна не было никакого дела. Не дождавшись ответа, выскочила из-за стола и рванула на улицу. В мыслях билась только одна фраза — это конец. Стоя на крыльце, я смотрела, как открываются вороты и въезжают десять всадников. Оливер подошел к одному из них и протянул руку для рукопожатия. «А вот и опекун», — с грустью подумала я, наблюдая, как к крыльцу приближается Джефферсон. «Улыбочку, дорогая, по-другому нельзя. Поплакать успею когда-нибудь потом». «Леди Элизабет, рад видеть вас в полном здравии!» — поприветствовал меня мужчина, целую руку. «Лорд Джефферсон, добро пожаловать в поместье!» — ответила Джеффу, стараясь улыбаться искренне. «Мой жених, как-никак. Вы, наверное, очень устали с дороги. Ваши покои сейчас приготовят. Завтрак приказать доставить в комнату или позавтракаете в столовой?» Если можно, то лучше наверх. Простите за невежество, но я ехал практически без остановки, еще и максимально сокращая путь. Конечно, проходите. А где Эдвард? Я слышала, вы должны были прибыть с придворным лекарем. Эдвард уже не молод, поэтому едет в карете. Прибудет через пару дней, — ответил мужчина, проходя в замок. Нас уже ждала Мара, согнувшись в поклоне. На пороге застывшей статуи стоял Оливер, и, не мигая, смотрел на меня потемневшим взглядом. Некогда светлые серые глаза сейчас напоминали грозовые тучи. Тряхнув головой, обратилась к еще пока действующему начальнику охраны. «Оливер, как идет процесс передачи поста?» «Прекрасно, леди. К полуночи успеем», — глухо отчитался Оли. «Прекрасно», — надменно отозвалась и повернулась к Джефферсону. у п о к о и готовы, ваша светлость. Мара вас проводит». — Благодарю, — промолвил Джефф, недоуменно переводя взгляд с меня на Оли. — Ах, да! Он же видел, что мы с Оливером достаточно дружны. — Были. — Чем-то еще помочь? — уточнила я, не давая п е к у н у задать неудобный вопрос. — Нет, леди, все в порядке. У меня будет к вам разговор, но простите только после того, как нормально отдохну. — Конечно, ваша светлость, — мягко ответил мужчине. Вид у него и правда неважный. — Леди, прошу, называйте меня по имени. Хотя можете и просто Джеффом. — Нам еще долго с вами сотрудничать? — с непонятной интонацией промолвил Джефф. А я, кажется, услышала, как Оливер скрипнул зубами. — Тогда и вы меня называете Элизабет, — ласково ответила, глядя мужчине в глаза. Детское желание сделать Оливеру как можно больнее буквально толкало на глупые поступки. Закончив... Расшаркиваться с опекуном, я извинилась перед господином Дорном за сорванный завтрак и направилась к Генри. Найдя покоя лекаря, негромко постучала и произнесла. «Генри, можно к вам? Это Элизабет». «Проходите, леди», — пропустил меня мужчина внутрь, как только открыл дверь. «Вы что-то хотели?» «Да», — созналась, опуская голову, — «мне бы капель для крепкого сна». «С некоторых пор я стараюсь не давать это лекарство без особой нужды», ответил мужчина, окинув меня серьезным взглядом. «Я сегодня не смогла сомкнуть глаз всю ночь. Возможно, мне нужно не снотворное, а простое успокоительное», разведя руками, пожаловалась я. «Я вам дам успокаивающие капли, будете принимать их два раза в день, утром и вечером, но они начинают действовать не моментально. Поэтому сегодня вы пьете снотворное». Бормотал мужчина, беря со стола два флакончика. «Они подписаны, поэтому не бойтесь перепутать. Снотворное слабое, выльете в воду весь флакон. Успокоительное по три капли за один раз». «Спасибо вам», — поблагодарила от души, прижимая бутылочку к груди. «Если вам нужна помощь, вы всегда можете обратиться ко мне. Даже если просто захочется поговорить», — сочувственно произнес лекарь, грустно улыбаясь. «Спасибо, Генри, как-нибудь я...» воспользуясь предложением. С этими словами я вышла из покоев и направилась в сторону своей комнаты. Кивнув стражнику, вошла внутрь, захлопнув за собой дверь, и тут же была прижата к стене. — Ты что творишь? — рыкнула, расслабляясь в руках Оливера. — Чуть Богу душу не отдала от страха! — А я должен был стоять и смотреть, как ты флиртуешь с моим другом? — прищурившись, спросил мужчина, отпуская меня. — Я что-то не поняла. Задумчиво протянула, окинув Оливера взглядом. «Неужели ревнуешь? Так у тебя нет на это никаких прав. Ты собрался уезжать? Джефферсон прибыл. Можешь отправляться хоть сейчас». «Давай просто поговорим», — устало предложил о л и потирая переносицу. «Ты многого не знаешь». «Пойми, я не могу остаться, а ты не можешь отказаться от этого брака. Джефф защитит тебя». «Смотрите-ка, какой заботливый!» — ф ы р к н у л отходя к окну. «Оставляешь любимую и за спиной друга д е т с т в а Только вот проблема». Ты не просто просишь позаботиться обо мне на время своего отсутствия. Ты фактически отдаешь меня Джеффу с потрохами. Я замолкла и подошла к окну. Разговаривать не хотелось. Я устала. Устала что-то кому-то доказывать, убеждать, просить. Королю необходим мой брак с главой тайной охраны? Хорошо, я послушаюсь. Помнится, раньше жених с невестой виделись лишь на свадьбе. И ничего, жили всю жизнь. И мы проживем. Тем более Джефф произвел впечатление умного мужчины. А Оливер пусть катится своей дорогой. Любовь пройдет. Рано или поздно сердце перестанет болеть. «Элли, я не могу по-другому, понимаешь? Не могу нарушить клятву и предать своего короля!» Пытался объясниться Оли. «Впрочем, не очень удачно. Но я что-нибудь придумаю». «Не надо ничего придумывать!» Устала ответила, улыбнувшись. «Просто уезжай, хорошо?» и не появляйся здесь больше никогда я люблю тебя упрямо произнес оливер считая что это решает абсолютно все и что я бы может и боролась вместе с тобой за наше счастье если бы знала что именно защищаю да и от чего защищаюсь тоже глупая ситуация получается почему именно джефф только из за защиты А н е проще ли меня убрать совсем тем более у кооля р уже есть личный убийца я никогда не причиню тебе вреда А это всего лишь работа, — перебил Оливер, подходя ближе. Меня с детства учили убивать. Я знал, на что иду, и ни капли не жалею. Да, милая, работа бывает и такая. Мне жаль, что ты не можешь смириться с этим. А смысл? Еле сдерживая истерический смех, спросила я, поворачиваясь к Оливеру. — Хорошо. Оливер, я приняла тот факт, что по вечерам ты ходишь не в кабак, а уничтожать неугодных. Ангел-возмездие прям. Только мне скоро будет без разницы, чем именно ты занимаешься. Я буду за своим мужем присматривать. Прости, но этот брак нужен в первую очередь тебе, — шепнул Оли. Я оттолкнула мужчину и двинулась к кровати, на ходу развязывая шнуровку на платье. Практически закончив, развернулась к Оливеру. Уходи, Оливер. Спасибо за службу, но в твоих услугах я больше не нуждаюсь. Элизабет, послушай. Я, недолго думая, схватила вазу и швырнула. Ваза пролетела в сантиметрах от Оливера, обрызгивая водой, а затем врезалась в стену, осыпая мужчину осколками. «Пошел вон, Оливер! И больше никогда не появляйся на пороге моего дома!» – прошипела я, беря в руки вторую вазу размером поменьше. Мужчина идиотом не был, поэтому молча вышел за дверь, аккуратно закрыв за собой. «Ну вот и все, Аленка. Осталось порыдать в подушку и начинать новую жизнь». Так жаль, что жить теперь придется без серых, словно расплавленное серебро глаз. Подойдя к графину, налила стакан воды и накапала л е к а р с т в о Некогда горевать по несчастной судьбе. А значит, надо успокаиваться. Боль потери я уже пережила один раз. Значит, и второй переживу.